Стивен Кинг. Пятый шаг. Гаральд Джеймисон, некогда старший инженер санитарного управления Нью-Йорка, наслаждался выходом на пенсию. На примере своих немногочисленных друзей он знал, что некоторым это не удается, поэтому считал себя счастливчиком. У него имелся аккор в Квинсе, который он делил с несколькими садоводами-единомышленниками. Он открыл для себя Netflix и взялся за книги, которые всегда хотел прочитать. Джеймисон по-прежнему скучал по своей жене, которая пять лет назад умерла от рака молочной железы. Но если не считать этой неутихающей боли, его жизнь была довольно насыщенной. Вставая каждое утро, он напоминал себе, что нужно наслаждаться новым днем. В свои 68 он считал, что впереди его ждет еще немалый путь, который, стоило это признать, начал сужаться. Лучшей частью этих дней, если не было дождя, снега или слишком холодно была прогулка длиной в 9 кварталов до центрального парка после завтрака. Хотя у Джеймисона имелся мобильный телефон и он пользовался планшетом, практически жить без него не мог. Он по-прежнему предпочитал печатную версию «Таймс». В парке он устраивался на своей любимой скамейке и целый час проводил за газетой, читая разделы от и до, так сказать, продвигаясь от первоклассного к смехотворному. Одним утром в середине мая на улице было прохладно, но вполне приемлемо для чтения, Джеймисон с раздражением оторвал взгляд от газеты и увидел мужчину, присевшего на другом конце его скамейки, хотя вокруг было полно свободных. Этому непрошенному гостю на вид было около 45 пяти лет. Некрасивый, но и не урод. На самом деле совершенно невзрачный. То же самое можно было сказать о его одежде. Кроссовки, нью-бэланс, джинсы, кепка Янкис и толстовка Янкис с капюшоном. Джеймисон бросил на незнакомца нетерпеливый косой взгляд — и собрался было пересесть на другую скамейку. «Обождите», — произнес мужчина. «Я сел здесь, потому что мне нужно от вас одно одолжение. Небольшое, но я заплачу». Он полез в карман толстовки и достал двадцатидолларовую купюру. «Я не делаю одолжение незнакомым людям», — сказал Джеймисон и встал. «Как раз в этом-то все и дело. Мы незнакомы. Выслушайте меня». «Если скажете нет, ничего страшного, но, прошу, выслушайте, вы могли бы...» Мужчина прочистил горло, и Джеймисон понял, что его собеседник нервничает, может быть, даже напуган. «Вы могли бы спасти мне жизнь?» Джеймисон задумался, затем сел, но так далеко от незнакомца, насколько мог, чтобы не свалиться с края скамейки. «У вас есть минута» но если вы покажетесь мне сумасшедшим я сразу же уйду и уберите свои деньги они мне не нужны мужчина посмотрел на купюру будто бы удивившись что она по прежнему у него в руке затем сунул ее обратно в карман толстовки положив руки на колени он посмотрел на них а не на джеймисона я алкоголик но уже четыре месяца трезв четыре месяца и двенадцать дней если быть точным поздравляю Сказал Джеймисон. Он почувствовал, что мужчина говорит всерьез, и от этого ему еще больше захотелось уйти. Незнакомец казался вменяемым, но Джеймисон достаточно пожил, чтобы знать, иногда Куку -ку проявляется не сразу. Я уже пытался трижды и один раз протянул почти год. Думаю, возможно, это мой последний шанс. Я состою в Аа. Это Я знаю, что это такое. «Как вас зовут, мистер Четыре, месяца трезвости?» «Вы можете назвать меня Джек, этого достаточно. В нашей программе мы не называем фамилий». Джеймисон знал и это. У многих людей в передачах на Netflix были проблемы с алкоголем. «Итак, Джек, что я могу для вас сделать?» «Первые три раза у меня не было наставника. Кого-то, кто выслушает тебя, ответит на вопросы или подскажет, что делать». — В этот раз у меня есть наставник. Увидел его на собрании в Боуэре, и мне понравилось то, что он говорил. И еще, знаете, как он держался? Двенадцать лет в завязке, уверенный в себе, занимается продажами, как и я. Мужчина глянул на Джеймисона, но потом снова перевел взгляд на свои руки. — В свое время я был чертовски хорошим продавцом. Пять лет возглавлял отдел продаж в... В общем, неважно где, но в крупной компании. Вы точно о ней слышали. Теперь вот продаю поздравительные открытки и энергетические напитки бакалейным лавкам во всех пяти районах Нью-Йорка. Последняя ступенька на лестнице. Ближе к делу, — сказал Джеймисон, но без резкости. Он невольно заинтересовался историей. Не каждый день незнакомец садится на твою скамейку и начинает вываливать на тебя свое дерьмо. Особенно в Нью-Йорке. Просто собирался сходить на тренировку Мэтс. У них выдалось отличное начало. Джек потер губы ладонью. Мне понравился этот парень, поэтому после встречи я собрался с духом и попросил его стать моим наставником. Это было в марте. Он оглядел меня и сказал, что возьмется за меня только при двух условиях. Я буду делать все, что он скажет, и сообщу ему, если мне захочется выпить». Тогда мне придется звонить вам каждый гребаный вечер, сказал я. А он ответил: Значит, звони каждый гребаный вечер. Если я не подойду, говори все автоответчику. Затем он спросил, проработал ли я шаги? Вы знаете, что это? Смутно. Я ответил, что не нашел на них времени. Он сказал: Если я хочу видеть его своим наставником, то придется начать. Сказал, что первые три шага одновременно самые трудные и самые легкие. Вкратце они звучат так. «Я не могу остановиться сам, но смогу с Божьей помощью, поэтому я приму его помощь». Джеймисон хмыкнул. «Я ответил, что не верю в Бога. Этот парень, его зовут Рэнди, сказал, что ему наплевать. Верил каждое утро вставать на колени и просить Бога, в которого я не верил, помочь продержаться трезвом еще один день». И если мне удастся, велел перед сном тоже вставать на колени и благодарить Бога за трезвый день. Рэнди спросил, готов ли я делать это. И я сказал, что готов. Потому что иначе я лишусь его поддержки, понимаете? Конечно, вы были в отчаянии. Именно. Да, отчаяние. Так это называется в АА. Рэнди сказал, что если я не буду читать молитвы и солгу об этом, он узнает. Потому что он 30 лет... Лгал, как сивый вымерен. «И вы молились, даже не веря в Бога?» «Молился. И это помогало. Что касается моего неверия в Бога, то чем дольше я остаюсь трезвом тем сильнее оно колеблется. Если вы собираетесь попросить меня о совместной молитве, то забудьте об этом». Джек улыбнулся, глядя на свои руки. «Нет, мне все еще неловко стоять на коленях, даже когда я один». В прошлом месяце, то есть в апреле, Рэнди велел мне сделать четвертый шаг. Это значит, нужно провести нравственный пересмотр, желательно дотошный и бесстрашный своей личности. Что вы и сделали? Да. Рэнди сказал, что я должен был записать плохое, затем перевернуть страницу и перечислить хорошее. На плохое у меня ушло 10 минут. На хорошее больше часа. Когда я рассказал об этом Рэнде, он ответил, что это нормально. «Ты пил почти тридцать лет», — объяснил он. «От этого на самооценке мужчины остается много шрамов. Но если ты останешься трезвым, они затянутся». Затем он велел мне сжечь листок. Сказал, что так я почувствую себя лучше. Почувствовали? Как и ни странно, да. Как бы то ни было, это подводит меня к просьбе Рэнди на этот месяц скорее требования как я полагаю сказал джеймисон слегка улыбнувшись он свернул газету и отложил ее в сторону джек тоже улыбнулся кажется вы улавливаете характер отношений наставник подопечный Рэнди сказал что пришло время для пятого шага и в чем он заключается в признании перед богом перед самим собой и перед другими людьми истинной природы своих ошибок сказал джек показав пальцами кавычки цитаты Я сказал Рэнди, что составлю список и зачитаю ему, а Бог может послушать. Два зайца одним выстрелом. Думаю, он сказал нет. Так и было. Он посоветовал мне обратиться к совершенно незнакомому человеку, например, к священнику. Но я не бывал в церкви с двенадцати лет и не горю желанием. Во что бы я ни собирался верить, а я пока не знаю, во что именно, для этого мне не нужна церковная скамья». Джеймисон, сам не посещавший церковь, понимающе кивнул. Рэнди сказал, «Так подойди кому-нибудь на Вашингтон-сквер или в Центральном парке. Попроси выслушать перечень твоих ошибок. Предложи несколько долларов, если понадобится простимулировать. Спрашивай, пока кто-нибудь не согласится». Он сказал, что труднее всего будет спросить. И он был прав. «Я... ваша первая жертва», — пришло на ум Джеймисону, но он решил, что это будет некрасиво». «Я первый, кому вы обратились?» «Второй!» — Джек ухмыльнулся. «Вчера я подошел к таксисту на обеде, и он велел мне проваливать». Джеймисону вспомнилась старая нью-йоркская шутка. прежде подходит к парню на Лексингтон-авеню и спрашивает, «Вы не могли бы подсказать мне, как добраться до ратуши? Или мне сразу пойти нахер?» Джеймисон решил, что не будет посылать человека в одежде Янкис нахер. Он выслушает его, и при следующей встрече с другом Алексом, еще одним пенсионером, за обедом у него будет тема для разговора. «Ладно, приступайте». Джек полез в карман своей толстовки, достал лист бумаги и развернул его. «Когда я учился в четвертом классе?» «Если это будет история вашей жизни, может, все-таки стоит отдать мне двадцатку?» Джек снова полез в карман свободной рукой, но Джеймисон отмахнулся. «Я же шучу». «Уверены?» Джеймисон не знал, уверен он или нет. «Да. ну давайте недолго. На 8.30 у меня назначена встреча». Это была ложь, и Джеймисон подумал, хорошо, что у него не было проблем с алкоголем, потому что, судя по телепередачам, которые он смотрел, честность в этом деле имела большое значение. «Не растягивать». «Понял. Короче, в четвертом классе я подрался с другим парнем». Разбил ему губу и нос. Оказавшись в кабинете директора, я сказал, что он назвал мою мать плохим словом. Этот парень, конечно, все отрицал, но нас обоих отправили по домам с запиской для родителей. В моем случае только для мамы, потому что отец бросил нас, когда мне было два года. А это история с плохим словом. Ложь. У меня был плохой день. И я подумал, что станет легче, если я подерусь с этим парнем. Он мне не нравился. «Не знаю, почему. Думаю, была причина, но я уже не помню. С этого и начался мой путь лжи. Я начал пить еще в средних классах. Моя мама держала в морозилке бутылку водки. Я отпивал из нее, затем доливал воды. В конце концов она поймала меня, и водка пропала из морозилки. Я знал, куда мама спрятала бутылку. На верхнюю полку над плитой. Но после этого я к ней не притрагивался». Наверное, к тому времени там уже была одна вода. Сэкономив карманные деньги и сложив их с деньгами за работу по дому, я попросил какого-то старого алкаша купить мне шкаликов. Он принес четыре штуки, и один оставил себе. Я поспособствовал его пьянству. Так сказал бы мой наставник. Джек замотал головой. Не знаю, что стало с этим мужиком. Его звали Ральфом, только я мысленно называл его убогим Ральфом. Дети бывают жестоки. Насколько я знаю, он умер, и я помог ему в этом. «Не отвлекайтесь», — сказал Джеймисон. «Я уверен, вам и так есть за что испытывать чувство вины без всяких надуманных поводов». Джек поднял голову и ухмыльнулся. Джеймисон увидел, что в глазах этого мужчины стоят слезы. «Вы говорите, как Рэнди». «Это плохо». «Думаю, нет». «Думаю, мне повезло, что я встретил вас». Джеймисон тоже был с этим согласен. — Что там у вас еще в списке? — Потому что время тикает. — Я поступил в Браун и окончил его с отличием. Но большую часть обучения я лгал и жульничал. У меня это хорошо получалось. Приведу красноречивый пример. Мой студенческий ментор на последнем курсе был кокаиновым наркоманом, «Не буду вдаваться в подробности о том, как я это узнал. Время тикает, как вы сказали, но я узнал и заключил с ним сделку. Хорошие рекомендации в обмен на пачку кокса». «Это же килограмм, да?» — спросил Джеймисон. Его брови от удивления взлетели чуть ли не до линии волос. «Верно. Он все оплатил, и я перевез кокс через канадскую границу, засунув в запаску от моего старого Форда». Я старался выглядеть, как любой студент, который ездит на каникулы в Торонто, чтобы поразвлечься и перепихнуться, но мое сердце билось как сумасшедшее, а давление, наверное, подскочило до предела. Машину передо мной обыскали вдоль и поперёк, но я просто показал права, и меня пропустили. Конечно, в то время все было намного проще. Джек замолк, затем продолжил я сказал что кокс обошелся мне дороже и прикарманил разницу но сами вы не употребляли кокаин нет никогда этим не страдал бывало иногда занюхивал дорожку две но по настоящему хотел и все еще хочу только зерновой алкоголь устроившись на работу я лгал своим боссом но со временем все вскрылось это вам не колледж тут не для кого было добывать кокс Во всяком случае, такой человек мне не попался. «В чем конкретно вы провинились?» Перебирал рекламные листовки. Выдумывал деловые встречи, чтобы объяснить неявку вне сильного похмелья. Мухлевал с расчетной ведомостью. Та первая работа была отличной. Бесконечные возможности для роста. И я все профукал. После увольнения я всерьез решил, что мне стоит сменить место жительства. Ва, это называется «исцеление переездом». Никогда не работает. Но я этого не знал. Сейчас мне это ясно как божий день. Мудак он и в Африке, мудак. Или в Лос-Анджелесе, или в Денвере, или в Демойне. Я облажался и со второй работой. Не такой отлично, как первая, но тоже хороший. Это было в Сан-Диего. И тогда я решил, что мне нужно жениться и остепениться. Это решило бы проблему. Поэтому я женился на милой девушке, которая заслуживала кого-то получше меня. Брак продлился два года, и все время я напрополую врала о своем пьянстве. Выдумывал несуществующие деловые встречи, чтобы объяснить позднее возвращение домой. Симулировал симптомы гриппа, чтобы объяснить опоздание на работу или вообще неявку. А столько денег извел намятные освежители дыхания алтоиц «Брэссэйверс» — что меня можно было смело зачислять в их совет директоров. Но верила ли во все это моя жена? — Полагаю, нет, — сказал Джеймисон. — Слушайте, вы уже подходите к концу? — Да, еще пять минут, а обещаю. — Хорошо. Мы ссорились. Чем дальше, тем хуже. Иногда окидались вещами. Как-то раз я вернулся домой около полуночи, в стельку пьяной, и она разразилась тирадой. Обычный трёп, но все ее слова были правдой. Я чувствовал себя так, будто она кидалась отравленными дротиками и ни разу не промахнулась. Джек снова смотрел на свои руки. Уголки его рта так сильно опустились, что на мгновение Джеймисону показалось, будто он смотрит на Эммета Келли, знаменитого клоуна с печальным лицом. «Знаете, что я вспомнил, пока она кричала? Глена Фергюсона!» «Того мальчика, которого я избил в четвертом классе. Как хорошо мне тогда было после этого. Будто выдавили гной из фурункула. Я подумал, что было бы неплохо избить и ее тоже. В этот раз меня бы точно никто не отправил домой с запиской для матери, потому что она умерла через год после того, как я окончил Браун». Ага. произнес Джеймисон. «Его хорошее предчувствие по поводу всего этого непрошенного признания — улетучилось. На смену ему пришло беспокойство. Джеймисон не был уверен, что хочет услышать продолжение. «Я ушел, сказал Джек. «Но я был достаточно напуган и понял, что пришла пора что-то сделать с моим пьянством. Тогда-то я впервые обратился в АА. еще там, в Сан-Диего. В Нью-Йорк я вернулся в завязке но долго это не продлилось. Я попробовал снова». С тем же результатом. И в третий раз. Но теперь у меня есть Рэнди, и, возможно, в этот раз я справлюсь. Отчасти благодаря вам. Джек протянул руку. «Всегда пожалуйста», — сказал Джеймисон и пожал руку. «И еще кое-что», — сказал Джек. У него была очень сильная хватка. Он смотрел Джеймисона в глаза и улыбался. «Я действительно ушел» но перед этим перерезал горло этой суки. Я не бросил пить, но мне стало легче. Когда я избил Глена Фергюсона, мне тоже стало легче. Помните того алкаша, о котором я говорил? Когда я отпинал его, мне тоже стало легче. Не знаю, убил ли я его, но отмудохал, будь здоров. Джеймисон попытался отстраниться, но Джек держал его крепко. Свободной рукой, он снова залез в карман толстовки Янгес. «Я действительно хочу бросить пить. И не могу полностью сделать пятый шаг, не признавшись, что по-настоящему получаю наслаждение». Полоса обжигающего белого света скользнула между ребер Джеймисона, и когда Джек убрал окровавленный нож для околки льда обратно в карман, Джеймисон понял, что не может дышать. «От убийства людей». «Это мой порог, я знаю, и, вероятно, наихудший из всех!» Джек поднялся со скамейки. «Спасибо, сэр. Не знаю, как вас зовут, но вы очень мне помогли». Он направился в сторону западной части Центрального парка. Затем повернулся к Джеймисону, который слепо сжимал в руках свой «Таймс», будто беглый просмотр раздела «Искусство и досуг» мог все исправить. «Сегодня вечером я помолюсь за вас», — сказал Джек. Стивен Кинг. Пятый шаг. Рассказ читал Олег Булдаков.